Глава тридцать пятая. Джефф наблюдал, как женщина-полицейский приближается к дому под проливным дождем. Нападение лишило его сил. Он провел последние несколько минут в фургоне. Образы убитых мистера и миссис Форрестер отпечатались в памяти. Его кожа и одежда все еще были скользкими от их крови. Он прокрутил в памяти, как сначала коснулся плеча бывшего директора, а тот начал сопротивляться и устроил настоящую драку. Конфликт вывел Джеффа из себя. Едва Симмонс усмирил мистера ф о р е с т е р а как на глаза словно опустилась кровавая пелена. Даже сейчас воспоминания о следующих нескольких минутах затуманены. Он убивал пару со стервонением. которого никогда раньше не испытывал, но дело получилось дрянным и непрофессиональным. р а з р е з а на л о д ы ж к а х он сделал поспешно и недостаточно точно. Он все еще слышал, как хрустнула кость миссис ф о р е с т е р когда гвоздь раздробил ей л о д ы ж к у е ё крики сквозь кляп в о рту тоже еще стояли в ушах. В конце концов Симмонс просто хотел покончить с этим делом. Он пока не мог заставить себя уйти. Женщина полицейский разговаривала по телефону, пройдет несколько минут, и ее коллеги присоединятся к ней и узнают, что он для них оставил. Так почему же он не двигался с места? Симмонс съежился на сиденье. Женщина осматривала улицу сквозь хлещущий дождь и не торопилась войти в дом. Как легко было бы последовать за ней, подумал он. Женщина будет безоружна, а на его стороне... сила и внезапность будет ли иметь значение одно лишнее тело эта женщина не заслуживала смерти но она явно ему мешала да он рискнул бы но мог ли он рискнуть оставив ее в живых мысли Джеффа обратились к отцу и к тому что он должен был для него сделать пленник все еще ждал на крутом холме и Джефф не хотел поставить под угрозу шанса на возвращение Луиза протиснулась в дверь и почувствовала смрадную смесь запахов крови, экскрементов и пота. У б л э к в ол вместо пистолета были только перцовый баллончик и выдвижная дубинка. Несколько секунд глаза инспектора привыкали к красной завесе, когда она вошла в гостиную. Свет в гостиной так падал на забрызганные кровью трупы Джанет и Натана ф о р е с т е р о в Что возникала иллюзия, будто они сами были источниками света. Веревки связывали пару вместе. Их выпученные безжизненные глаза смотрели на Луизу, словно в шоке. Луиза больше не вторгалась на место преступления. Она осмотрела комнату и старалась не зацикливаться на искалеченных ногах пары. Справа от гостиной находилась кухня, и она пробралась туда вдоль стен. Инспектор на всякий случай держала перед собой перцовый баллончик. Скорее всего, убийца давно ушел, но б л э к в о л медленно вернулась в коридор и решила подняться по лестнице. Она все время напоминала себе, что это не фермерский дом Волтонов. Сладкий т о ш н о т в о р н ы й запах, смесь ароматических добавок и дезинфицирующего средства, ударил в нос Луизы, едва она открыла дверь в ванной. Луиза отступила. Белые фарфоровые раковины и в а н н у испещряли следы крови. Неужели убийца был настолько спокоен, что у него хватило самообладания и времени смыть кровь перед тем, как покинуть дом? Она проверила другие комнаты на верхнем этаже, остановилась на лестничной площадке и вдруг услышала, как со скрипом открылась входная дверь. Джефф отъехал за несколько секунд до того, как на улице раздалсявой сирен. О чем черт возьми он думает? Словно хочет, чтобы его поймали. Женщина полицейский не была частью плана, одной из пяти жертв, и все же у него возникло желание повторить то же самое с ней. Какая-то его часть. Хотела снова насладиться ощущением металла, проходящего сквозь плоть и кости, и он не совсем понимал своего возбуждения, когда ехал к старому пирсу. На парковке д ж ф ф переоделся в задней части фургона. Он наслаждался запахом с металлическим привкусом, которым пропиталась снятая одежда. Теперь не имело значения оставить ли он ее в фургоне. К тому времени, когда они обнаружат машину и проверят, что находится внутри, все будет кончено. Тем не менее рисковать не имело смысла, поэтому он завернул одежду в черный пакет для мусора, запихнул в рюкзак и направился к пирсу. Дождь все еще шел, а маленький магазинчик у подножия пирса давно закрылся. Никто в здравом уме не вышел бы на улицу в такую погоду. Джеффу это пришлось на руку. Железные ворота, сверху обвитые пружинами к о л ю ч е й проволоки, п р е г р а ж д а л и вход на пирс, но существовал легкий путь вокруг волнореза. До тех пор, пока он будет твердо стоять на ногах и крепко держаться за перила, все будет хорошо. Теперь он находился так близко к цели, что казалось несправедливым потерпеть сейчас неудачу. У погоды было другое мнение. Ветер перерос в шторм. Новый порыв едва не сорвал с него плащ, и руки соскользнули с перил. Не сейчас! закричал Джефф Симмонс, но его слова затерялись в гуле штормового ветра. Левая нога м а н ь я к а подкосилась. Фарел вошел первым. Он вытянул дубинку и объявил о своем присутствии. Луиза сдвинулась с верхней площадки лестницы. Не заходи дальше, Грег, сказала она. Сержант даже подпрыгнул. Господи, шеф, вы меня до смерти напугали. Все в порядке? Два тела вон там, сказала инспектор и указала на дверь гостиной. За при входную дверь. Я не хочу, чтобы до прибытия криминалистов здесь наследил кто-то другой. В Течение нескольких минут район был закрыт, а аварийные службы выстроились вдоль улицы. Луиза не обращала внимания на дождь, ее одежда уже промокла. Блэкхолл была просто рада выйти из дома и оказаться на улице на холодном свежем воздухе. Чудовищность ситуации поразила Луизу, когда она увидела, что подъехал старший инспектор Робертсон. Она познакомилась с ф о р е с т е р а м и в субботу, и теперь сорок восемь часов спустя семейная пара стала жертвами убийцы. Как долго еще Луизе ловить этого человека? Если бы не дорожно-транспортное происшествие в Милтоне, она могла бы приехать на тридцать минут раньше. Тогда что? Смогла бы она успешно задержать убийцу или стала бы еще одной его жертвой? Как вы, Луиза? – спросил Робертсон и протянул ей второй з о н т который захватил для нее. – Спасибо. Я в порядке. Я дико расстроена, что не пришла сюда раньше. Не нужно об этом беспокоиться. Старший инспектор сделал паузу и потом продолжил: «Во-первых, почему вы сюда приехали? Я собиралась еще раз расспросить форрестеров о л а н и г а н е Объяснила она и стала изучать реакцию начальника, насколько это было возможно в полумраке проливного дождя. Смерть ф о р е с т е р о в наводит на мысль, что моя теория верна. Судя по увиденному в гостиной, ф о р е с т е р а м нанесли третью и четвертую раны на лодыжках, так что следующие несколько часов станут решающими в поимке убийцы. Робертсон кивнул, но ничего не сказал. Он вошел внутрь осмотреть место преступления. Час спустя прибыл помощник главного констебля Морли в сопровождении старшего инспектора Финча. Время, казалось, замедлилось. Когда пальцы Джеффа изо всех сил пытались ухватиться за перила, Симмонс нашел опору и подтянулся обратно. Он отошел от стены и сгорбился. Удары сердца были такими же громкими, как звук дождя, бьющего по плащу. Джефф Симмонс рассмеялся, ведь он легко мог угодить в быстро бегущие волны, а не перепрыгнуть через последний барьер и взобраться на прогнившие деревянные доски старого пирса. Шторм был теперь настолько с и л ё е н что толкал его назад, будто невидимой рукой. Ноги Симон со скользили по грязному дереву. Под ним волны разбивались о ржавые опоры и создавали впечатление, что пирс больше не закреплен и его сносит прилив. Насквозь промокший Джефф достиг желанного укрытия в конце пирса, но оно не давало никакого тепла. Симон дрожал. Он вышел из двери старой станции спасательных шлюпок на бетонную платформу, где оставил лодку. Только лодки там больше не было.